Да, я исполнил свой долг до конца и считаю, что теперь расплатился за все, полностью завершил расчеты с историей. Просить о снисхождении я не могу. Больше мне сказать перед смертью нечего. После короткого перерыва председатель зачитал приговор. Сессия военной коллегии Верховного Суда Республики присудила обвиняемых к высшей мере наказания расстрелу. Василий глядел на заржавевшую кнопку. «Да будет воля твоя! Аминь!» Пробормотал он и отвернулся к стене. Итак, все теперь было кончено. Рубашов знал, что еще до полуночи он перестанет существовать. Он размеренно ходил по камере, шесть с половиной шагов к окну, шесть с половиной шагов к двери, и вспоминал шумную суету суда. Когда он останавливался и замирал, вслушиваясь на третьей черной плитке от окна, его захлестывала волна тишины, поднимавшаяся словно из бездонного колодца. Ему еще было не совсем понятно, отчего вокруг так тихо и спокойно, но он знал, что этот покой теперь уже ничем не будет нарушен. Он точно восстановил в памяти мгновение, когда его охватил безмолвный покой. Это произошло на судебном заседании, перед тем, как ему предоставили слово. Он полагал, что давно избавился от остатков тщеславия и личной гордыни, однако, оглядев присутствующих в зале и не найдя ни одного приветливого лица, он ощутил неодолимую тоску по сочувствию или хотя бы жалости. Ему захотелось растопить холод равнодушной, насмешливой и презрительной злобы, которую он видел на лицах этих людей. Он был совсем поддался искушению заговорить о своих заслугах перед партией, встать во весь рост, разорвать путы, накинутые на него Ивановым и Глеткиным, крикнуть судьям, как когда-то Дантон, «Вы наложили руки на всю мою жизнь, так пусть она прозвучит обвинением обвинителем». Он прекрасно знал отповедь Д'Антона судьям французского революционного трибунала. Он мог повторить его речь наизусть. Он помнил ее слово в слово с детства. «Вы хотите, чтобы республика захлебнулась в крови?» «Скажите же, доколе дорогу к свободе будут устилать человеческие кости? Тирания наступает с открытым забралом, и она шагает по нашим трупам». Да, искушение было велико, но оно умерло, едва родившись, и когда он произносил последнее слово, его накрыл колокол безмолвия. Ему стало ясно, что время упущено, упущено время возвращаться назад по мертвому пути уступок и отступлений. Слова ничего уже не могли изменить. Упущенное время не повернешь вспять, а старая гвардия его упустила. И когда обвиняемым предоставили слово, у них ни у кого уже не было сил превратить скомью подсудимых в трибуну, чтобы возвестить открытую правду и, подобно Дантону, обвинить обвинителей. Одни молчали, страшась пыток, другие надеялись, что их помилуют, третьи хотели спасти родных, которые оказались в лапах у Гледкиных. Лучшие молчали чтобы на пороге смерти выполнить последние партийные поручения, то есть добровольно приносили себя в жертву, а кроме всего прочего даже у лучших у каждого была своя арлова на совести. Они погрязли в собственном прошлом, запутались в сетях, сплетенных ими же по законам партийной морали и логики. Короче, все они были виновны, хотя и приписывали себе преступления, которых на самом деле не совершали. Они не могли возвратиться назад, и вот уходили за пределы жизни, разыгрывая ими же начатый спектакль. От них не ждали правдивых слов, они сами вырастили главного режиссера, и на пороге смерти по его указке скрежетали зубами и плевались серой. Но для него совсем этим было покончено. Он сыграл свою последнюю роль. Ему уже не надо было изображать дьявола. Теперь он действительно расплатился за все. У него нет даже тени прошлого, и над ним не властны никакие оковы.